Дорогой метр Клюны. Мне неведомо, что будет со мной через неделю. Прежде я всегда глядела в будущее с надеждой, но чем дальше, тем рачнее делается у меня на душе, и тем горше моё одиночество. Если сбудется всё, на что я надеюсь, вы никогда не получите этого письма. Меня должны помиловать. Не зря же я почти всю жизнь обхаживала своих высокопоставленных друзей. В этом случае я сохраню его для дочери, пусть она прочтёт. и узнает, кем была её мать. Если же я ошибаюсь и мне предрешён иной исход, я не жду, что вы сохраните эти страницы, хотя я и посвятила им последнюю, быть может, свою неделю на этой земле. Я не витаю в облаках и знаю, что, окончив одно дело, адвокат переходит к следующему, даже не оглянувшись на клиента. Теперь я отчётливо вижу, что произойдёт дальше. Отныне вы станете на расхват. Вы защищали военную преступницу и снискали себе признание. Люди будут толпиться у ваших дверей, умоляя вас принять их дело. Вы не выиграли процесс, но стяжали лавры. Журналисты станут осаждать вас в надежде узнать ваше мнение о моём деле, вы станете обедать в самых дорогих ресторанах города и повсюду вас будут провожать уважительные и ревнивые взгляды коллег. Вы знаете, что не существует ни единого доказательства моей вины. Ничего, кроме подтасованных документов. Но вы никогда не позволите себе признаться публично, что отправили на смерть невинную женщину. Невинную. Возможно, я не очень точно выбрала слово. Даже в тот день, когда я впервые вступила на камни парижской мостовой, меня нельзя было назвать вполне невинной. Я думала, что сумею обмануть тех, кто ждал от меня государственных секретов. Я думала, что все они немцы, французы, англичане и испанцы окажутся передо мной бессильны, а в итоге изнемогла сама. Я безнаказанно попирала закон. Закон, по которому этот мир принадлежит мужчинам. Я осмеливалась быть в этом мире свободной, независимой женщиной. Я осуждена за шпионаж, хотя доставались мне только обрывки сплетен из великосветских салонов. Да, я называла эти сведения секретными, Меня тешили деньги и власть, но всем, кто сегодня меня обвиняет, прекрасно известно, что я ни разу не сказала ничего нового. Досадно, что никто об этом не узнает. Досадно, что эти письма быстро окажутся в пыльном ящике, битком набитом другими архивными бумагами, и увидят свет только когда вашему преемнику или преемнику вашего преемника понадобится немного свободного места, и он выбросит вон папки со старыми делами. К этому моменту моё имя уже канет в безвестность. Впрочем, я опишу не для того, чтобы напомнить о себе. Мне хочется понять самоё себя. Почему как могло статься, что женщина на протяжении стольких лет неизменно добивавшаяся всего, чего хотела, оказалась приговорена к смерти с такой пустяк. Я оглядываюсь на свою жизнь и понимаю, что память это река, текущих истоков. Воспоминания изменчивы, прихотливы. В них предстаёт пережитое, и бывает, что от одной какой-нибудь малой малости, от ничтожной мелочи, от еле слышного звука у нас перехватывает горло. В мою камеру проникает запах пекущегося хлеба, напоминая мне о том времени, когда я свободно сиживала в кафе. И это подтачивает мои силы куда верней, чем постоянный страх смерти и одиночества. Воспоминания приводят с собой у демона по имени уныние, и от этого кровожадного чудовища нет спасения. Услышать, как напевает кто-то из узниц, обрадоваться письмам от немногих верных поклонников, которые ни разу не дарили мне ни роснижасмина, вспомнить незначительный эпизод, случившийся со мной где-нибудь в путешествии, не тронувший меня тогда, вот и всё, что осталось от моей кочевой жизни. Я не могу сопротивляться воспоминаниям. Я бессильна перед ними. А с ними является кое-что пострашнее уныния угрызения совести. Только они не покидают меня в заключении, ни считая монахинь, заглядывающих иногда перемолвиться со мной словом. Добрые женщины не говорят мне обогре, не осуждают меня за то, что общество называет распутством. Стоит ли ж им заговорить со мной? Как немедленно подхватывает меня поток воспоминаний и погрузившись в него, будто стремясь вернуться в прошлое, я плыву против течения к своим истокам. Одна из сестёр как-то спросила меня: "Если бы Господь даровал вам вторую жизнь, вы прожили бы её иначе?" Я ответила: "Да". Но сказать по правде, сама не знаю, так ли это. А знаю только, что сердце моё подобно Городу призраку, населённому страстями, одиночеством, стыдом, гордыней, предательством и печалью. И я не способна это избыть, даже когда скорблю о своей судьбе и плачу в тишине. Я выбрала скверное время, чтобы родиться женщиной. И это уж никак не поправить. Мне не дано знать, будут ли обо мне помнить в будущем, но если случится так, хочу, чтобы во мне видели не жертву, но человека, который бесстрашно шёл своей стезёй. и не боялся платить за это полную цену.